Глава третья. Вооружен, значит, предупрежден. Мраморное море, остров Христа, резиденция их величеств, 5 сентября 1936 года. Они не были дружны и даже особо близки. С тех пор, как она вышла замуж, они редко виделись. Да и раньше. Он был вредным мальчишкой, всегда доставал своих старших сестер. Любимый жест — растопыренный палец над головой и показанный им язык, мол, он наследник короны, а не просто принцессы, которых выдадут куда-нибудь замуж с глаз долой, в рамках державных интересов. За что и было регулярно поколачиваем своими сестрами. Даже она и Аланда нередко отпускала дерзкому и вредному младшему брату за трещину. Родители ругались на них, но что это меняло? И вот теперь она, Мария, стала императрицей единства. Мафальда стала царицей Болгарии, а Джованна – великой княгиней Сунгарийской, ожидающей, когда пантократор восточных церквей Михаил Александрович дарует ее мужу царскую корону Сунгарии. А Умберто просто умер. Какая глупая смерть. Африка, Менингит, диагностировали не вовремя, плохой уровень медицины, климат. Взрослые редко болеют. Детская болезнь, но взрослые болеют очень тяжело, а тут еще и практически взрывное течение болезни. Вот и все. Вот и все. Мраморное море. Остров Христа. Резиденция Их Величеств. 5 сентября 1936 года. Господи, Господи, Господи! Как все сложно, Господи! Я очень мало знал Умберто. Больше полагался на мнение и влияние жены, много и часто полагался на тесте. Личные встречи с ним были не такими уж и многочисленными, но случилось то, что случилось. Умер наследник престола Рима. Все просто и все очень непросто в то же самое время. Я говорю тут не о человеческих отношениях, не о том, что чувствует Маша, я о том, с чем неизбежно сталкивается правитель. Союзное государство оказалось в неопределенности. Да, у Умби есть трехлетний сын-наследник, но есть и жена, теперь уже вдова, беременная третьим ребенком. Если, конечно, не дай бог, ничего не случится у нее в связи с нервами. В принципе, есть еще старшая дочь Мария Пия, но в Италии престол наследуется по мужской линии, так что сейчас трехлетний Виктор Эммануил является первым в очереди на корону. И единственным, если обойтись без киношного живописного хаоса. А ведь если с царственным дедом в ближайшее время что-то приключится, то власть в империи перейдет по факту к Регинскому совету во главе с матерью малолетнего императора. А мать у нас Анна Орлеанская. Ух уж мне эти Орлеаны. Да, так и ждешь от них какого-то подвоха. Да, моя дочь Викуси, императрица Франции, супруга главного Орлеана, жена главы дома. И ее царственный муж вроде как не дурак. Но его мать-стерва каких еще поискать? Его старшая сестра Изабелла – королева Великобритании со всеми неожиданными последствиями. Его вторая сестра Франсуаза – императрица Элинов. Греция, конечно, наш союзник, важнейший союзник на Средиземном море, скажем прямо. Но кто знает этих орлеанов во главе с их мамой, мать ее? И если Греция наш важнейший союзник, то что тогда говорить об Италии? «Ах, Умби, Умби, как же ты умудрился все так усложнить своей глупой смертью?» Я посмотрел на Машу. Нет, она не рыдала, не заламывала от горя руки. Она просто сидела и глядела куда-то в окно, явно не видя ничего перед собой. О чем она думает? Может, и ни о чем. Может, обо всем. Не знаю. Лезть ей в душу с глупыми словами сочувствия и утешения я не стал. Сделаю ведь только хуже. Так что я просто сидел в кресле и молчал. Наконец Маша сказала каким-то бесцветным голосом. «Мне нужно будет ехать в Рим на похороны». Киваю. «Да, поедем вместе». Ответный кивок. Без оценок и без возражений. Просто кивок. Похороны. Пока с этим сложно. Всех, кто контактировал с Умберто, тех, кто контактировал с ними и реально всех подряд в городе, посадили под жесткий карантин. А его тело, вероятнее всего, просто кремируют. Но и это пока неизвестно когда. Разбираются. Не дворник же умер. Так что в Рим мы, конечно, поедем, но пока нет сроков даже ориентировочно. Конечно, на церемонию соберутся многие. И никакой даже столь печальный повод не отменит неизбежное перерастание похоронного обряда в последующий саммит на полях. А времена сейчас сложные. Очень. Немцы и их союзники наступают в севернее Шеффилда. Наступают пока с большим трудом, и мои аналитики говорят, что, скорее всего, это ложный удар. Хотя бы потому, что союзная авиация усиленно бомбит порт и железнодорожный узел Ливерпуля, а не проламывает войскам путь сквозь укрепления англичан. Вильгельм III, кстати, готов был у меня купить еще одну бомбу. За любые деньги. И я подозреваю, что именно для Ливерпуля. Основной узел снабжения, как-никак. Я пока не дал ответа. По крайней мере, вразумительно однозначно, однозначного. Потому как я и сам не знал, как правильнее поступить. И не потому, что мне было как-то жаль десятков и сотен тысяч гражданских, коими сейчас набит Ливерпуль. Хотя и это тоже. Да, мне нужно опрокинуть Британию до вступления в войну США. Но я не хочу легкой победы Германии. По крайней мере, не хочу победы без нашего явного и видимого участия. Наши бомбы забудутся быстро, а немецкая пропаганда расскажет, что это были продукты германского научного и технического гения. А мы ведь не ради престижа немцев в войну затели. Нам нужны свои плюшки. Много и вкусных. Да, пока мы ждем и выжидаем. Причин много. В том числе такая мелочь, как прибытие неофициальной делегации по сугубо личному и конфиденциальному делу. Не соглашусь ли я дать согласие, простите за тавтологию, на то, чтобы моя младшая дочь Елизавета приняла корону Шотландии? Они там где-то откопали, что корона ветви Стюартов по женской линии была унаследована Савойским домом. А поскольку Елизавета Михайловна самая, что ни на есть, законная наследница, то... Права были, мягко говоря, спорными, а тема мутная, но дать королевскую корону дочери я бы не отказался. Да и усилить свое влияние в регионе тоже. А то немцам будет сильно жирно. Обойдутся. В общем, я обещал подумать и взвесить. Но это тоже время. Как говорится, такие вопросы, дорогой посол, скандачка кондачка не решаются, не так ли? Текст Виталия Сергеева. Телеграфное агентство «Россия Ромеи» ТАРР. 5 сентября 1936 года. После пятничной молитвы в городе Калат Афганского королевства активистами движения Анджуман и Итихат и Белуджистан объявлено восстановление независимости княжества Калат и провозглашение его ханом Мир Мохаммад Азама Яна. Ряжество Калат расположено в восточном Белуджистане имеет обширную границу с доминионом Британской Индии. Наши корреспонденты сообщают о вспыхнувших крупных волнениях в городах Кветти, Бели и Ликдунди, а также в прилегающих к ним местностях афганского Белуджистана. По неподтвержденным данным, из британского синда прибывают караваны с оружием и вооруженными всадниками. Король Афганистана объявил о начале сбора ополчений пуштунских племен. Военные базы Имперского единства в Южном Афганистане и силы охраны Мерв Армарской железной дороги приведены в состояние полной боеготовности. Министерство обороны Империи единства официально подтвердило начало переброски дополнительных войск из Туркестана для обеспечения безопасности магистральной железной дороги и русской военно-морской базы в Армаре. Мы будем следить за развитием событий. Империя единства Ромея, Константинополь, Дворец Единства, 6 сентября 1936 года. Товарищи генералы, как говорит в Одессе, стесняюсь спросить, а мы что, обалдели? Мы готовимся в глобальной войне вот уже почти два десятка лет, и что мы в итоге видим? Компания в Польше не провалена только потому, что наших сил там было намного больше. Но хаос в маневре обеспечения войск был совершенно нетерпимым и непростительным. Финляндия. Казалось бы, простейшая тема нашей территории, но мы и тут застряли. Даже в Галиции не все хорошо у нас. В Персидском заливе вокруг него вдруг тоже обнаружилось множество проблем. Зачем мне ваши бравурные отчеты? Я намеренно употреблял «мы», когда речь шла о том, кто виноват, но четко разделил «ваши», когда речь зашла об отчетах. Ситуация была сложной. Нет, я не кабинетный начальник военного ведомства. Я прекрасно знаю, насколько положение на земле обычно отличается от всяких там докладов. И отлично знаю, что за фразами типа «наши войска имели частичный успех» обычно скрывается полный провал и желание прикрыть свою задницу. Это было неизбежным, хочу я этого или нет. Испанская война не могла создать опытную и боеспособную армию. Что такое три месяца командировки? Ерунда. Но! Но! Максимум в следующем году мы полноценно вступим в глобальную войну. А мы, извините за мой французский, по-прежнему ни хрена не готовы. Может, нам придется вступить в войну уже в ближайшие пару месяцев, а организации наша, мягко говоря. Да, пока мы возвращаем назад данные в аренду Германии морские транспорты. Да, мы концентрируем силы у границы и у портов, но тут тоже не все просто. Мы должны не только показать, но и доказать Берлину, что наша концентрация войск не направлена на подготовку удара им в спину. Я не сомневался что очень секретный, чрезвычайно тайный разговор о шотландской короне для Лиски уже известный в Берлине, как, впрочем, и в Лондоне, да и в Вашингтоне тоже. Какие последуют реакции телодвижения? А может, это провокация? Как же хорошо в каком-нибудь фильме или в каком-то романе в жанре альтернативной истории. Бац! И все волшебным образом получилось. Почему у меня не так? Такое вот у меня гадство, и почему у меня все время слово "попаданец" ассоциируется со словом "попадос"? Текст Виталия Сергеева. Обзор прессы. Сообщение информационного агентства Proper News, 6 сентября 1936 года. Кровавая жатва новой мировой войны продолжается, собирая свои жертвы даже в далеких от полей сражений странах. Уклониться от ее косы не удается, даже имея уникальное везение. Из Мексики сообщают о гибели в ходе боев за Мадрид Комкора крестьянско рабочего Красного аэрофлота Республики пилот революции Теодора Армандо. Истребительная эскадра под его командованием более суток непрерывно прикрывала с воздуха сражение мексиканской танковой механизированной полубригады камбрига Басилио Сергеева с русской танковой группой бригадного генерала Семена Моисеевича Кривошейна у Гвадалахары. Самолет Теодора Армандо был сбит вечером и упал на пылающий танки. Та же судьба постигла избившего его русского пилота Николаса Гастела. Поле сражения осталось за карлистами, потому смерть красного комкора на этот раз установлена точно. Напомним, что Теодоро Арманд уже дважды вносился в список погибших. Первый раз еще молодым летчиком в августе 1917 года Федор Федорович Арманд был сбит в ходе эпического манзунского морского сражения. Раненым он был подобран шведскими рыбаками и только через полмесяца был передан русскому командованию. За это время Федор Армант был награжден орденом святого архистратига Михаила и возведен в баронское достоинство. В наградных документах значилось посмертно. После выяснения неточности исправления в документы не были внесены. После Великой войны Федор Армант уехал к матери в социалистическую Мексику. Второй раз Теодор Арманд был на три дня сочтен погибшим во время перелета Мехико-Мадрид в 1934 году. Однако и на этот раз судьба была к нему благосклонна. Его трехмоторный Аскарада 27М потерпел крушение, но экипаж Теодора удачно приземлился на воду невдалеке от рыбацкой шхуны у Азорских островов. После чудесного спасения Арманд неоднократно летал по трансатлантическому маршруту. Теперь гибель мексиканского пилота достоверно подтверждена. Впрочем, подтверждена не в первый раз. Телеграфное агентство России Ромеи ТАРР 6 сентября 1936 года. Наши корреспонденты сообщают о героической гибели в Испании капитана императорского военно-воздушного флота Единства Николая Францевича Гастелло. В ходе ожесточенного воздушного боя им были сбиты три самолета противника. Будучи подбитым и понимая, что он не сможет вернуться на свой аэродром, капитан Гастелло направил свою пылающую машину на идущие через мост автомобилей снабжения танковой группы противника. В результате тарана были уничтожены мосты группа грузовиков-бензовозов. Уходя в бессмертие, Николай Гастелло успел крикнуть товарищам по рации «Будем жить!». Командованием группы войск Единства в Испании За беспримерный подвиг Николай Францевич Гастелло представлен к ордену святого архистратига Михаила Первой степени и званию Герой Единства. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. 7 сентября 1936 года. Если вы не знаете, как управлять империями 20 лет, то я вам по секрету расскажу. Это очень черные... Очень черные, очень страстные, очень жгучие и опасные. Я не о своей любимой жене, хотя и о ней тоже, я вообще, как говорят в Одессе. Империя очень дика и коварна. Всегда. Очень своенравна, горяча и ненасытна. Ее не получится кормить с ладошки, словно ту же белочку. Империя — это львица, тигрица, та же каракошечка, в конце концов. Гибкая, сияющая и стремительная. И тяжелая. Если она прыгнет, то собьет с ног любого, в том числе и своего правителя. Легко управлять маленьким тихим княжеством типа Люксембурга, хотя и там проблем хватает. Но управлять гигантской империей, именно не править, а именно управлять, куда сложнее, чем океанским лайнером, хотя и там можно из-за дурости капитана угробить и сам лайнер, и пассажиров, которые доверились капитану. Титаник не даст соврать. Империя любит силу, но любит и мудрость. Дураку она вцепится в глотку. Текст Виталия Сергеева. Санкт-Петербургские ведомости, 8 сентября 1936 года. Лондон неосмотрительно разжигает пожар в Уэльсе. В Бирмингеме вынесен вердикт по делу огня в Лине. Напомним читателям, что в апреле 1936 года активисты валийской партии Плейт-Гюмри, Сондерс Льюис, Дэвид Джон Вильямс и Льюис Валентайн совершили поджог школы пилотов-бомбардировщиков в Пенниберте, графство Гуинет. Ранее акционисты, работавшие преподавателем университета, клириком и школьным учителем, не были замечены в криминальной деятельности, но высказывались в поддержку монархопрогрессивских режимов Германии и России. Поджигатели сразу сдались полиции, заявив, что они таким образом протестуют против вторжения империалистского английского правительства в мирную жизнь этого района, где валийские язык и культура сохраняли наиболее прочные позиции. Льюиса, Валентайна и Уильямса судили сначала в Уэльском Карнарвоне, но поскольку суд не вынес определенного решения, процесс был продолжен в Лондоне, а позже в Бирмингеме. Поджог произошел еще до начала англо-германской войны но ее ужасы наложили отпечаток на строгость приговора, принятого судом. Несмотря на 200 тысяч подписей жителей Уэльса, лорды Центрального уголовного суда Англии признали подсудимых виновными в акте военного саботажа и приговорили их к повешению. По имеющимся у нас неподтвержденным сообщениям в Кардиффе, Суотсе, Камертоне, Ландитно и других городах Уэльса, после распространения слухов о вынесенном валлийским патриотам приговоре, Начались стихийные уличные митинги. В линии митингующие зажгли костры на безопасном расстоянии от военной базы, но были разогнаны военными с применением оружия. Данных о пострадавших нет. Активность валлицев поддерживает то, что юг полуострова уже неделю не бомбят. Сообщается об объявлении забастовки докерами Милфорд-Хейвен. Общими требованиями выступающих являются помилование осужденных активистов. Среди демонстрантов звучат призывы к скорейшему окончанию войны. Драконовское решение английского суда грозит тем, что в самый разгар войны таан лин огонь в линии, может стать фламио Кимру, плающим вельсом, а Черкизов. Мраморное море, остров Христа, резиденция их величеств, 9 сентября 1936 года. Иногда меня посещают дурацкие идеи. Что-нибудь из разряда они завезтили мне в доме самогонный аппарат. Спрашивается, нафига мне самогонный аппарат? Стоит не мигнуть, и у меня будет все, что я только пожелаю. И три вагона всего дополнительно прицепом. Вдруг я пожелаю чего-то еще. Но идеи посещают. Скучно живем. Расскажи мне какую-нибудь сказочку. Хмыкаю. Жил-был пес. И был у него золотой поднос. Маша зевнула. Скучно, что там на фронтах, пожимая плечами, морщусь от боли. Скучно, все везде скучно обычное Рубилово, Шеффилд, словно тот Сталинград, да и прочая хрень. Императрица прикрывает глаза. На ней все так же из одежды только шляпа, но как же разительно отличается сегодняшний день от нашего принятия солнечных ван в тот день 1 сентября. Последние дни она здесь явно не загорает, а ищет убежище от своей тоски и потери пусть даже обличают это в обычные привычные формы. Но витало в воздухе нечто такое, что говорит о том, что спокойные времена закончились. И дело не только и не столько в покушениях на нас, и не в смерти Умби. Нет, все явно пришло в движение, расстановка пешек фигур на шахматной доске окончена. Партия начинается. Мраморное море, остров Христа, резиденция их величеств. Кабинет его всевеличия. 11 сентября 1936 года. Скажу честно, мне нравилось нынешнее время. Куда больше, чем времена моего прошлого и будущего. В современных мне сейчас людях остался тот стержень, который строит цивилизацию, а не губит ее всякого рода идиотской толерантностью. Да, нынешний мир жесток и кровав. Но когда он был иным? Железный поступ имперских легионов и алчность конкистадоров двигали цивилизацию. Конечно, каким-то народам не повезло встать на их пути. Но тут, как говорится, кто на что учился. Я не буду ни сожалеть, ни тем более извиняться ни за что. Особенно за то, что случилось столетия назад. Та же Россия расширялась не только цветами и праздниками. С некоторыми народами войны шли десятками и сотнями лет. Да и сам я завоевал ту же Рамею или Сунгарию отнюдь не проповедями хотя и этим тоже. И я заповедую сыновьям и дочерям своим сохранять железную поступь имперских легионов и не извиняться ни за что. Никогда. Ни перед кем. Мы идем вперед. Терра-единство не создается слабаками. Имперское единство. Ромея. Константинополь. Дворец единства. 12 сентября 1936 года. Иногда мне хочется кого-нибудь убить. Я почти два десятка лет тут царюю, но бюрократия неискоренимо. Кодекс служения обществу. 190 страниц. 190 страниц бессмысленного текста, полного высокопарных слов и общих предложений. О чести долгие нашей исторической миссии. Зачем? Для кого? Бред же! И сотни людей этим занимались, прежде чем мне это попало на стол. Кмур отодвигаю в сторону. Завтра посмотрю, что с этим делать. На эмоциях я тут дров наломаю. Не в первый раз. Понятно, что я это не пропущу, но над резолюцией нужно утонченно пораскинуть мозгами. А то мозгами пораскинуть те, кто сие сочинил и под моя августейшие очи представил. Впрочем, тут Маша права, когда говорит, что лучше мне попасть под горячую руку, чем потом. Я еще тот фантазер. Покойный генерал-губернатор Чукотки Лохвицкий не даст соврать. Новый доклад. Сводка с британских фронтов. Что ж, как и ожидалось, удар германцев в севернее Шеффилда был отвлекающим и вспомогательным. Основной удар, судя по всему, произойдет южнее. Видимо, в сторону Уэльса. Конечно, мне никто из Берлина не докладывал, но мои аналитики прогнозировали именно такой расклад. Конечно же, и в Лондоне пришли к тем же выводам. Насколько немцам удалось обмануть нас и британцев, поди знай, посмотрим. Но тема с короной для Лиски вызвала мое общее одобрение. Одно дело просто выдать дочь замуж за будущего какого-то короля, а другое, когда ее призывают на царство. Это серьезно. Она королева, пусть даже и с парламентом. Знаемые эти парламенты, у самого такой есть. Уговорить Анри на операцию было сложнее. Все еще не уверен он в своих силах. Маше пришлось Вику подключить для убеждения. Не то, чтобы я не справился, но, как говорится, ночная кукушка всегда перекукует дневную. А Анри очень ведь хочется восстановить величие французской империи. А мне очень не хочется, чтобы Германия контролировала весь ла -Манш. Разумеется, высадка наших войск в Шотландии – это не прогулка по парку. Да и осень, шторма скоро. Нам придется использовать немецкие плацдармы в Британии немецкие же порты на континенте для переброски армии. Но если Англия посыпалась, то кто нам ежик, если мы прошлепаем ситуацию? Но посыпалась ли Англия? Вопрос вопросов. Имперское единство, Ромея, Константинополь, площадь империи, 12 сентября 1936 года. Маша стояла на площади. Тысячи и тысячи бойцов перед ней. Она генерал десантно-штурмовых войск империи. И именно их Министерство информации называет космодесантниками. Нет такого официального наименования. Но кого это останавливает, если Миша так захотел? Да, они радикально отличались от ВДВ времен ее мужа. На самом деле это тяжелая мобильная пехота, усиленная бронетехникой. Лишь один батальон из целой бригады должен был при необходимости производить десантирование, лишь занять плацдарм или некий объект, и ждать броска основных сил. Аксиома, что десант живет не больше суток, соблюдалась неукоснительно. Гусары XX века — это не просто легкая конница и разведка. Не в этом их задача. Молниеносный бросок и яростный хват за горло. Где-то там, на Балтике, в Романове, на Мурмане уже грузились транспорты. Решение принято.